глава третья. У ректора была просторная приемная, секретарша в лучших традициях высоких должностей, красивая блондинка с выдающимися <кхм> достоинствами. Все те разы, что я бывала на ковре у ректора, она пилила ноготочки и причмокивала губами, провожа взглядом Эрика, чем жутко меня бесило «Давненько вас не видела!» Блеснув жемчужными, идеально ровными зубами, произнесла секретарша. «Опять шалили?» «Нет», — сухо бросила я, даже не удостоив взглядом девицу. «Да», — радостно заявил Эрик, улыбнувшись секретарше. «Нравится?» — не удержалась я, когда мы подошли к дверям в ректорский кабинет. «Кто?» — не понял Эрик. «Луиза?» «Пфу!» «Что там пфу?» — я не успела уточнить. Двустворчатые двери из темного дерева распахнулись, впуская нас на ковер Келину Норсу, ректору Высшей Магической Академии Иварии. Кабинет ректора занимал большую часть этажа башни, а потому скорее напоминал зал для совещания, чем личное помещение. Тут имелся и диванчик для созерцания неба, и бар, спрятанный в старом резном шкафчике, пара стеллажей с древними манускриптами и несколько кадек с какими-то фиолетовыми растениями, напоминающими лопухи. Кадки, говорят, притащила жена ректора, чтобы иметь повод нагрянуть к благоверному в любое время и проверить, как там ее любимые цветочки. Ну, пыль там стряхнуть, полить или землицу прорыхлить. В общем, госпожа Норс была на страже своего семейного очага, и я не могла ее судить С такой-то секретаршей? Я уж думал, все, не увижу вас до самого выпуска, заявил ректор вместо приветствия. Он сидел у самой дальней отхода стены за огромным, практически пустым столом и смотрел на нас скорее весело, чем сурово. Келлен Норс был отставным боевым магом средних лет. Он сохранил военную выправку, носил модную короткую прическу и заполнял собой все пространство, в котором появлялся. На наше счастье, Норс был в отставке очень давно и не так суров, как, например, мой отец. А может, дело было в том, кого ему приходилось отчитывать? Сына министра и бытовушку. «Ну что с нас взять-то?» «Мы не могли уйти, не попрощавшись», — широко улыбнулся Эрик. Я наконец-то смогла закатить глаза, не рискуя продемонстрировать присутствующим свой скудный завтрак. Несмотря на происхождение, вбитые с детства манеры и всё такое прочее, мы с Эриком были частыми гостями в этом кабинете. И всё потому, что иногда наше тихое благородное противостояние задевало окружающих. Вот как сегодня декан некромантов. «Я так и понял», — покивал ректор задумчиво барабаня по столешнице. «Но Альберт вот негодует и требует применить к вам какие-нибудь меры». Кроссман сердито кивнул. «На его месте я бы, конечно, тоже требовала, а то где-то видано, чтобы главного академического некроманта забрызгали кофе. Ужасный урон для репутации». «Мы готовы принять на себя все меры», — серьезным видом заявил Эрик. «Ответственность», — подсказала я. «Принять всю ответственность», — тут же поправился Эрик. «Обычно наши визиты к Риктору заканчивались тем, что Дарк Вотеру выписывали какой-нибудь трудовой наряд по их боевому факультету вне очереди, а меня отпускали, считая попавшие под дурное влияние неугомонного парня. Да и вообще, что взять с девушки из бытового факультета? Выдать мне что, почти чьи-то вещи? Так это неуместно. Я же леди. Приставить к плите, так я и там встаю регулярно. Строгий выговор? Его и приложить не к чему будет, я ж не работать пойду». Меня папенька удачно замуж продаст, то есть пристроит. Короче, за все выходки расплачивался Эрик, как настоящий мужчина. Первый раз меня это, признаться, впечатлило. Я даже забыла, по какому поводу мы попали к ректору и за что нас отчитывают. Правда, спустя пару недель мы снова оказались с ним в каком-то слишком узком коридоре. Он увидел у меня печеньки в форме рыбок и налил полную сумку воды. Шутник. Я, конечно, в долгу не осталась. И его черный, идеально выглаженный пиджак — Оказался вышит в мелкие, жутко кривые розовые цветочки. Тот раз обошлось без ректора. Только завхоз выдал нам потряпки Но я была хоть и в ярости, но всё-таки благородная леди, так что убрала за нас двоих. Заклинанием. Новую сумку, кстати, Эрик мне прислал на следующий же день. Очень дорогую модную, как и положено леди. И зачарованную от воды, видимо, чтобы больше самому не искушаться. Хотела сначала сжечь, но очень спешила на пары. До сих пор хожу с ней. В общем, этот раз не должен был стать исключением. Нас сейчас пожурят и отпустят до следующего раза. Ну, или, может, мы дотянем до выпуска и действительно сюда больше не попадём. Я стояла и с некоторым любопытством ждала, что сейчас выдадут Эрику в качестве исправительных работ. «Получается, это ваш выпускной аккорд», — задумчиво проговорил Нурс. «Мы «Надеемся», — пробормотала я. «Что?» — приподнял брови ректор. «И не надейся», — говорят. — буркнул некромант. Норс хохотнул. — Узнаю семейную черту Дарквотер. — Яблоки от яблони, — буркнул кроман Знаете, но, учитывая, что это ваш выпускной аккорд, — протянул ректор, то мне кажется, что лишать Бонфаер удовольствия поучаствовать в трудовых мероприятиях, облагораживающих студентов, как-то неправильно. — Что Ну что вы, профессор Норс, — тут же вклинился Эрик. — Я поучаствую за двоих. «Не сомневаюсь», — усмехнулся ректор. «Но нужно дать Руби шанс проявить себя». «Да мне так нормально». «Руби проявлять себя каждую пятницу», — заметил Эрик. «На благо нашей академии». «Это да», — покивал ректор. «Но, тем не менее, вы уже выпускники. Кто знает, вдруг оставшиеся полгода вы превратитесь в прилежных студентов и не почтите меня своим присутствием». Я чуть не ляпнула, обязательно почтим, но Эрик горячо заспорил. «Профессор Норс, Руби — девушка и бытовой маг» что может быть полезнее, чем вкусно готовить на преподавателей студентов. Если профессор Кроссман настаивает на наказании, уверен, я один смогу его отработать. «Дарквотер, я понимаю, что вы...» Начал ректор, но Эрик его перебил. «Профессор Норс, я настаиваю». «Мне, с одной стороны, было ужасно приятно, что Дарквотер принимает удар ректорского гнева на себя. С другой стороны, сегодня мы тут исключительно из-за моей выходки». Прямо скажем, не придумай я облить мага водой, вряд ли бы мы тут стояли в такой компании. Ну, и с третьей стороны у меня, между прочим, гордость есть. Эрик, я коснулась ладонью у локтя парня. Не горячись. Парень осёкся, пристально посмотрел на меня. — Что там у вас за отработка, профессор Норс? — спросила я, переведя взгляд на ректора. — Практически по вашему профилю, Бонфаер, — хмыкнул ректор. — Профессору кросману требуется уборка. — Уборка — это легко, — улыбнулась я. Но, оказывается, ректор не договорил. На академическом кладбище. «Эрик, беру свои слова назад. Можно горячиться?» «Категорически нет!» — жестко произнес Эрик. «Почему это?» — удивился ректор. «Руби — бытовой маг», — напомнил парень. «Если ее сожрет какая-нибудь удравшая нежить, отвечать придется вам». «Да ничего меня не сожрут!» Я ж воздух грудь набрана, чтобы возмутиться по этому поводу, но быстро передумала. «Сожрут!» — еще как сожрут. сожрут подтвердила я, состроив печальную мордашку. «Бонфаер, ты же мак огня!» — напомнил ректор. «Пых-пых, и всё!» «Я бытовой мах Могу пых-пых вам камин растопить. Хотите?» — внесла я встречное предложение. «Хм, камин я и сам могу!» — отмахнулся Норс. «Но убраться всё-таки придётся. Кроссман, какой там у вас самый мирный склеп?» «Семьи Лавизов!» — с довольным миной заявил некромант. «Вот, Бонфаер!» — кивнул ректор. «Вытереть пыль у Лавизов «Меня сожрут», — напомнила я. «А для этого с вами за компанию отправить Дарквотер», — невозмутимо ответил Нурс. «Хотела сказать, что нас тогда сожрут вместе, но решила, что после таких слов Эрик просто запрет меня в этом склепе лавизов и скажет, что я сама забаррикадировалась». «Но он же не некромант», — нашла я подходящий контраргумент. «И что?» — приподнял брови кросман «Вам же не нужно упокаивать нежить. Так, пошугать, чтоб работать не мешало». «Господа профессоры!» Нехорошим тоном процедил Эрик, явно готов начать некрасивый скандал. В мою честь, между прочим. «Эрик, ты же пошугаешь некромантов, пока я убираюсь?» — спросила я, посмотрев на парня с самым милым видом. «Нежить!» — поправил Норс. «Пошугаю!» — согласился мрачный Эрик. «И нежить, и её некромантов!» Дикан некромантов как-то подозрительно на нас покосился, но заострять внимание на несуществующих деталях не стал. «Идите!» «Выдам доступ», — повелительно махнул он рукой. Я с гордым видом прошагала первой и протянула Кроссману сжатую в кулак руку. Мужчина повел над кулаком ладонью, полыхнула магия, и на моей метке бытового факультета возникло симпатичненькое дополнение. Теперь кастрюля на фоне у двух перекрещенных ножей обзавелась декоративной черепушкой. Метка засияла, подтверждающая получение доступа исчезла. С не менее гордым видом я вернулась к приточи ректора, уступая место Эрику на получение доступа. «Ваш доступ действителен до завтрашней полночи», — уведомил нас Кроссман. Я на это никак не отреагировала. Эрик же лишь коротко кивнул, показывая, что услышал. Парень вообще выглядел крайне недовольным и сердитым, как будто из нас двоих бытовой маг без шансов на самооборону он, а не я. «И помни, Альберт, ты сам пустил их на свое кладбище». Проговорил ректор с таким довольным видом, как будто рассчитывал, что я приберу этот склеп до фундамента. «Дарквотер, фонфаер?» «Свободны. Надеюсь, не увидимся до вручения дипломов». «Мы тоже», — вздохнула я. «Мы тоже очень надеемся». «Но будем честны. Надежды мало. Хорошо бы ещё нас развести в разные уголки королевства, чтобы наверняка». «Бонфаер! Какого хозяина бездны ты на это согласилась?» — прорычал Эрик, едва мы вышли из кабинета ректора. «А что, были варианты?» — удивилась я. «Естественно, были!» — фыркнул парень. «Я бы поскандалил, ты бы поплакала, им бы стало тебя жалко и ушла бы без проблем». «А ты бы остался оттирать склеп?» — закончила я его мысль. «Ну, а отирать и сказано!» — усмехнулся парень. «Но воды бы не пожалел». «Тогда бы Кроссман тебя бы прибил». «Я игрок макбул Кто только не пытался меня прибить!» — охотнул Эрик. «Ты вот хоть представляешь, на что подписалась?» «На скучную уборку?» — отозвалась я. Боевик вздохнул, активировал артефакт вызова подвижной платформы. «Руби, ты же не боишься нежити?» «Естественно, не боюсь», — фыркнула я, проигнорировав подвижную платформу и отправившись к лестнице. «Что мне её бояться? Я её в жизни никогда не видела». «Ну и куда ты так решительно шагаешь?» — догнал меня Эрик. «На пары», — бросила я недовольна. «Мы уже опоздали», — заметил парень. «Ничего, меня пустят» я В склеп идём сегодня?» — чисто по-деловому спросил Дарк «Завтра!» — коротко бросила я. «Тогда до завтра!» — раздалось за моей спиной. Я чуть не сбилась шага и не обернулась поинтересоваться, куда это Эрик намылился. В последний момент вспомнила, что мне совершенно всё равно, собрался ли он к ректорской секретарше или пройдётся вообще по всем приёмным административной башне. «Меня это не касается. Вообще. Совсем». Остаток недели прошел без особых приключений. Я ходила на занятия, набрасывала эскизы выпускного проекта, слушала возбужденную болтовню девчонок о предстоящем бале. Ах, этот бал! Точнее, даже так. Ах, этот бал! Бал в нашей академии проводили один раз в год, зимой. Поводом для него служили предстоящие зимние праздники, окончание семестра и наступающая экзаменационная сессия, чтобы все как следует расслабились перед тем, как основательно напрячься. Для бытовиков зимний бал был особенно горячей порой. Кафедра кройки и шитья принимала заказы в частном порядке на бальной плате. Кафедра общей бытовой магии отдувалась за помещение. Убирала зал, украшала зал и потом снова убирала зал после мероприятия. Кафедра кулинарии, где я училась, готовила меню банкета и, собственно, сам банкет. Но среди всех бытовиков каждый год декан выбирал двух жертв, которым почти совсем искренне сочувствовал весь факультет. Первый занимался общей организацией бал и отвечал за досуг. И чтобы никто не бахнул в пряно-ягодный праздничный напиток вина больше, чем положено для велеселительного мероприятия. А второй руководил кухонным цехом банкета. И если бал проходил успешно, эти двое получали отлично за дипломную работу. Если же нет... В общем, пересдачи были бесконечны и мучительны. Так что я, как и все выпускники, с ужасом ждала, на кого пойдет взор нашего декана и молилась, чтобы такая честь... Прошла мимо меня. Но платье всё-таки рисовала. В конце концов, это наверняка мой последний незамужний бал. Нужно пользоваться моментом и хорошенько повеселиться. Именно за работой над эскизом платья меня застал стук в дверь. Я окинула взгляд на часы, стоящие на столе. Это была взъерошенная сова с циферблатом на пузе и двумя огромными невыспавшимися глазами. Часы мне достались с наследства вместе с апартаментами, но я не стала их выбрасывать. Уж больно точно они отражали моё состояние по утрам. Так вот, часы показывали 9 вечера. Для ночных бдений, как голодных студентов, рано, а для дружеских визитов поздно. В голове промелькнула мысль. Наверняка это Эрик. Я уже даже приготовилась встретить его желчной фразой в духе «Приглашать леди ночью на кладбище Мавитон», но, распахнув дверь, ощутила укол жгучего разочарования. «Привет», — негромко поздоровалась со мной незнакомая девушка. Голубоглазая блондинка среднего роста в скучном сером костюме с юбкой приличной длины. Взгляд зацепился за черепушку, вышитую на пиджаке. «Первокурсница-некромантка», — машинально отметила я. «У наших факультетов есть не только гербы, но и свои цвета. Заставить студентов носить форму оказалось непосильной задачей, так что один из предшественников предыдущего ректора выпустил приказ по академии, который в народе называют «указом о цветных пиджаках». Так вот, согласно правилам, каждый должен носить пиджак или жилетку по цвету своего факультета». С гербом на видном месте. Компромисс прижился и стал помогать отличать своих от чужих. «Привет», — поздоровалась я. «Ты Руби Бунфаер?» — уточнила девушка. «С утра была», — усмехнулась я в ответ. «Меня зовут Иви Ламбертс», — представилась гостья. «Мне сказали, что у тебя можно рожиться едой в неуставное время». «Легко», — кивнула я и махнула некромантки. «Заходи». Есть выпечка, гуляш и каша на гарнир, ещё сладкая, но в виде обломков выпускной конструкцией Я вопросительно посмотрела на Иви, которая как будто немного мялась с просьбой. Не переживай, здесь ничего не залёживается. «У меня, наверное, не совсем обычный запрос», — произнесла девушка. «А у тебя нет морковки или капусты?» «Ты на диете, что ли?» Удивилась я и распахнула холодильный ларь. «У меня тут есть сыр, овощную рагу». «Мне бы свежих», — попросила девушка, окончательно приведя меня в тупик. «Ты точно некромантка?» — недоверчиво точнила я. «У вас же там такая программа обучения, что на морковке и капусте долго не протянешь». «Это разовая акция», — уклончиво ответила Иви. «Ну, если разовая...» — пробормотала я, открывая другой ларь, где хранились чисто продукты. Было ощущение, что девушка что-то недоговаривает, но задавать лишние вопросы я не стала. В конце концов, ко мне приходят за еду, а не за ценными советами. «Держи!» — я протянула Иве качан капусты и связку из четырёх морковок. «Сколько с меня?» — деловито сюда милость некромантка. Сначала я хотела озвучить честную цифру, потом хотела отдать бесплатно, потом вспомнила, что в моей жизни слишком много некромантов за сегодняшний день. «Если расскажешь про склеп лавизов бесплатно», — выдвинула я условие «А что ты хочешь про него услышать?» — удивилась девушка. «Там живёт какая-нибудь нежить?» — задала я самый животрепещущий вопрос — заворачивая овощи в бумагу. «Пара привидений», — ответила эви «И всё?» — обрадовалась я. «Вроде бы всё», — задумчиво произнесла девушка. «Правда, там вроде бы пары не ведут». «Да?» — резко погрустнила я. «А почему?» «Вот на это не могу ответить», — отозвалась Сива. «Разузнать?» «Да не надо», — отмахнулась я, протягивая девушке свёрсток с её травой. «Завтра сама узнаю». «Может, тебе кого-нибудь из ребят-некромантов с собой взять?» — предложила эви «У меня уже есть один маг со вздохом отозвалась я. «Боюсь, некроманта я уже не выдержу». «Или не выдержит склеп», что тоже весьма вероятно. На следующий день, ровно в 16.00, в двери раздался короткий вежливый стук. «Открывать я не торопилась. Пусть подождёт». Медленно и вдумчиво покрутилась перед зеркалом, оправила одежду. «Всё должно было быть идеально». Я бы куда шла? На кладбище. Звучало это, конечно, смешно, но на самом деле все в академии знали, соваться на территорию некромантов без должной подготовки себе дороже. Поэтому я отмила платье и влезла в узкие обтягивающие брюки. Если придётся удирать от какой-нибудь дряни, одежда не должна цепляться ни за ветки, ни за чьи нибудь когтистые лапы. Брюки заправила высокие сапоги без каблука, опять-таки. На уборку иду, а не на прогулку по городу надела тёплый свитер и короткую, чуть прикрывающую филе и дублёнку, чтобы не стесняло движение, а волос убрала в туго-узел на затылке. Стук повторился, я, вздохнув, пошла на отработку. На пороге ожидаемо стоял Эрик. Парень окинул меня задумчивым взглядом и хмыкнул. «Что?» — с вызовом спросила я, закрывая дверь. «Ничего, молодец, что без каблуков и платья». «Естественно, я же не на свидание иду», — фыркнула в ответ. «Угу», — согласился Эрик. «А где ведро?» «Какое ведро?» — не поняла я. «Ну, с тряпками!» Парень сделал характерный жест, как будто что-то вытирает перед собой в воздухе. «Если тебе очень хочется, можем зайти в лабораторию бытового факультета, и я тебе организую ведро и тряпки», — предложила я и хитро добавила. «Воду сам раздобудешь». «А ты, я так понимаю, будешь нас охранять», — невидным тоном осведомился Эрик. Мы уставились друг на друга в упор. Обычно после такого обмена любезностями наступал этап нанесения материального ущерба. Но сегодня нам надо было убирать склеп, так что Эрик, как настоящий мужчина, отвернулся первым. «Идём, Бонфаер, будем отмывать нежить». Кладбище располагалось на самом дальнем краю территории Академии. От общежития туда вела мощёная дорожка, которая зимой превращалась в народное направление до тех пор, пока кто-нибудь не упросит бытовиков расчистить снег. Четыре часа осенью уже темнело, и я совершенно неожиданно пришла к мысли, что на кладбище надо было идти с утра. «Что-то темновато», — пробормотала я, когда мы преодолели открытое пространство между домиками преподавательского состава и оранжереи и подошли к агреску леса. «Боишься?» — поинтересовался Эрик. Лес выглядел малоприятно в это время суток. Ой, да кого я обманываю? Он в любое время суток выглядел малоприятно. Мрачный густой ельник, в котором студенческая тропка практически сразу терялась. В противных осенних сумерках казалось, что там кто-то ходит и глядит, глядит и ходит. «Еще чего?» Фыркнула я решительно зашагала вперёд. Пожалуй, будь я одна, а то точно бы туда не сунулась. Но у меня при себе был целый боевой маг. А если его будет недостаточно, то родовой дар. Папенька наверняка восхитится скрытыми талантами дочки, которая спалит вековой лес в академии. В общем, через лес мы шли в молчании. И я повторяла про себя, что за спиной сопит не нежить, а Эрик, а под ногами хрустят не кости нерадивых студентов, а ветки. А едва мы вышли на опушку леса, как я замерла, оттягивая момент единения с отработкой. И Эрик чуть на меня не наступил. «Ты чего?» — спросил парень. «Любуюсь», — честно соврала я. «Красиво, да?» Слева развивалось огромное озеро, что ещё не успело толком замёрзнуть и казалось тёмным провалом посреди снежного покрова. Но справа располагалась конечная цель нашего путешествия — учебный погост. Хотя меж собой его называют не иначе, как ученический. Но на моей памяти там никого не закапывали, по крайней мере, из живых студентов. «Пошли, красота!» — вздохнул боевик. Кладбище было обнесено высокой глухой стеной. Со стороны академии это было непреодолимое препятствие, построенное основательно и на века. Но все знали, что в паре места у непреодолимого препятствия есть чисто студенческие лазейки. Зачем некромантам лишний раз таскаться на учебный погост оставалось для меня тайной, которой я не хотела посвящаться? Вход в кладбище был, ну, очень красивый и гостеприимный. Кованые ворота широко распахнуты, а на входной арке прямо по центру был изображён череп. Совершенно обычный череп, но почему-то казалось, что он смеётся. Я предпочитала думать, это не потому, что местная нежить очень рада видеть беззащитных студентов, а потому что местным жителям очень нравится их по смерти. «Если хочешь, можем идти негромко проговорил Эрик, и я поняла, что умность на пороге погоста. «Ну нет», — упрямо не согласилась я. «Раз уж пришли, давай зайдем!» Дарквотер демонстративно закатил глаза. «Руби, мы просто скажем, что убрались вместе. А там водички налью на пол, чтобы выглядело правдоподобно. Кроссман не пойдет проверять за нами склеп. Ему просто было принципиально, чтобы Норс выдал нам какое-нибудь малоприятное задание». «А если проверит?» — задала я резонный вопрос. «Тогда не только склеп убирать придется, но и весь погост!» «Я иногда забываю, какая ты упрямая!» — пробормотал Эрик. «Что?» переспросила я и, прищурившись, посмотрела на парня. «Говорю, дамы, вперёд!» оскалился Эрик и сделал приглашающий жест в сторону ворот на кладбище.